В это утро Томас наконец подобился познакомиться с печально известным котелком, правда, на расстоянии. Тот совсем умаялся, стремясь накормить завтраком армию сголодавшихся приютелей. Ему вряд ли было больше шестнадцати, но у него уже росла настоящая борода, да и всё остальное тело покрывала пышная растительность. Волосы торчали отовсюду, словно подняли бунт и стремились вырваться на свободу из-под замасленной робы. М да, болезненные тяги к санитарии, этот парень не страдает, а ведь имеет дело с едой». Подумал Томас и взял на заметку всегда сначала внимательно рассматривать свою пищу на предмет обнаружения в ней гадких чёрных волос. Чак уже уминался свой завтрак за столиком для пикников неподалёку от входа в кухню. Не успели они с Ньютом присесть рядышком, как довольно большая группа приютелей сорвалась с места и направилась к западной двери, взволнованно переговариваясь на ходу. «Что это они?» – спросил Томас, сам удивляясь, как небрежно это прозвучало. «То, что в приюте постоянно случается что-то из ряда вон, уже стало частью его жизни». Ньют пожал плечами, приканчивая яйцо. Провожают Минху и Ялби. Они пошли взглянуть на того гребаного дохлого Гривера. «Эй!» — пискнул Чак, при этом кусочек бекона вылетел у него изо рта. «У меня тут как раз по этому делу вопросится возник». «Да что ты говоришь, Чаке?» — с легким сарказмом спросил Ньют. «И что же это нахрен за вопросец?» Чак, похоже, призадумался, потом промолвил. «Ну, они нашли мертвого Гривера, ведь так?» «Ага», — подтвердил Ньют. «Спасибо за свежую новость». Чак в задумчивости несколько секунд стучал вилкой по столу. «Да вот я все думаю, кто же его убил?» «Вот это вопрос-такопрос», вопрос. подумал Томас. Он ждал, что ответит Ньют, но так и не дождался. Очевидно, тот тоже стал в тупик.